408. Матерь Агни-йоги. Вопрос о том, что человек несет миру в ауре своей, важен необычайно. Важен как для самого человека, так и для мира. Если свет имеет оправдание, если тьму имеет себе осуждение, каждый что-то несет, и весь вопрос в том, что... так день, начиная, можно помыслить о доле своей, приносимой людям и миру. Ничего не приносящее или умножающее зло ужасную участь готовит себе сам там, где придется пожинать плоды своего посева. Но пусть радуется тот, кто может что-то улучшить, где-то посвятить и кому-то помочь своим светом. Благо ему!»